Глава 11. Волна удачи. Цепная реакция исполнения желаний. Поймать волну удачи стало легче легкого. Здравствуйте, дорогие! Крайон рад приветствовать вас в этом чудесном месте, где мы встречаемся в энергиях любви и света нашей с вами общей божественной семьи. Мы видим, как вы меняетесь, и как вашими трудами меняется земля, и мы счастливы, потому что вы осуществили давнюю мечту всего божественного человечества. Вы подвели землю к статусу райского сада, и теперь уже никто и ничто не помешает вам довести до завершения этот прекрасный эксперимент, в результате которого свет одержал победу над тьмой и планета преображена в божественных энергиях. Дорогие, вы те, кто одержал победу, хотя сами еще не до конца верите в это. Это лишь потому, что вы находитесь в самой гуще событий, откуда трудно разглядеть картину в целом. Поверьте, мы видим эту картину, и это картина вашей победы, Крайон. Божественные энергии – уже победили на Земле. Вы понимаете, что это означает? Это означает, что потоки светлой созидательной энергии омывают вас со всех сторон. Это значит, что поймать волну удачи стало легче легкого, если раньше на Земле преобладали тяжелые низкочастотные энергии, среди которых было очень трудно отыскать тот светлый поток, который легко принесет вас к вашим благим целям, то теперь такие потоки не нужно долго искать, они повсюду. И вам нужно лишь попасть в резонанс с ними, чтобы все ваши мечты начали осуществляться легко сами собой. Когда-то, дорогие, вы задумали Землю именно такой, прекрасной планетой, наполненной светлыми созидательными энергиями, которые готовы подхватить каждого из вас на волну удачи, каждого, кто выразит намерение на это. Вы тысячелетиями трудились над осуществлением этой мечты, и вот, наконец, вам удалось ее осуществить. Энергии планеты готовы служить вам во благо, потому что это вы принесли их на Землю. Вы сделали так, что тьма уходит, А свет торжествует. И для вас, тех, кто, выполняя взятую на себя миссию, несет Земле новые энергии, вполне естественно идти от успеха к успеху на волне удачи. Выбирайте путь, на котором вас поддерживают энергией Вселенной. Вы представляете, как это прекрасно вообще не знать неудач, не встречать препятствий ни в чем. Мгновенно получать все то, о чем вы мечтаете. Жить в состоянии постоянного успеха и процветания. И это реально, дорогие. Это так реально, как никогда. Что же вам нужно, чтобы попасть в эту реальность? Всего лишь выполнять свою миссию, быть носителями новых энергий и активно продвигать их на планете Земля. Вы сами выбрали эту миссию, дорогие. Такова была ваша собственная воля. Вот почему вся Вселенная гордится вами и почитает вас. Не думайте, что кто-то мог бы заставить вас делать это против вашей воли. Даже Бог не мог бы вас заставить, потому что вы и есть Бог. Вы едины с Ним. Вы Его продолжение, Его эмиссары на земле. Уже многие воплощения, вы добровольцы, продвигаете новые энергии на Земле, и вы дорого платили за свое упорство. Вам приходилось отступать, проигрывать, отчаиваться, погибать, и все же вы поднимались и начинали все сначала. И теперь, когда вы победители, вы по праву можете получить заслуженную награду, которая состоит в возможности, «Счастливо жить на преображенной вами земле, Крайон. Вы хорошо знаете, что такое старые энергии. Вы сталкивались с ними не раз. Вы уже достаточно настрадались от них, разве не так? Многие воплощения. Вы пробивались к свету сквозь эти энергии вражды, зла, ненависти, унижения, обиды. Не раз вы оказывались во власти этих энергий, и тогда вам казалось, что у вас нет сил справиться с ними. Вы знаете, к чему вас вели эти энергии? К бедам, невзгодам, разочарованиям, неудачам. Вы сполна испытали на себе этот опыт. Он больше вам не нужен. Вы извлекли из него все необходимые вам уроки, Теперь вы знаете, что истинная природа Вселенной – это любовь. И все, что противоречит любви, что несовместимо с ней, неизбежно лишает вас поддержки светлых энергий. Вы просто оказываетесь в ней их русла, того русла, которое способно принести вас к вашему подлинному благу. Вам больше не нужен этот опыт, ведь правда. Теперь вы выбираете другой путь путь, на котором вас будут поддерживать энергии Вселенной, путь любви и света. Когда вы становитесь носителями этих энергий, вы оказываетесь на одной волне с созидательными силами Вселенной. Они подхватывают вас и несут от удачи к удаче. У вас начинается цепная реакция удачи, и никакие препятствия извне не могут этому помешать. Дорогие, если случился какой-то сбой, если на вашем пути возникла преграда, от вас отвернулась удача, не ищите виноватых. Просто настройте свой внутренний компас. Просто настройтесь снова на волну любви, и ваш путь выправится, и волна удачи вновь подхватит вас. И весь мир начнет играть на вашей стороне, и даже без ваших усилий подбрасывать вам наилучшие возможности во всем. Первое условие исполнения желаний – полное принятие себя. Дорогие, вы – мастера-творцы. У вас уже достаточно опыта, чтобы самостоятельно создать для себя счастливую, полную радости и удач, жизнь. Но все же позвольте напомнить вам несколько простых истин, следуя которым, вы гарантированно не собьетесь с пути. Есть пять условий, которые гарантированно выведут вас на волну удачи, так как у вас есть для этого все необходимые силы и возможности, и вы просто не можете не преуспеть. Первое условие – полное и безоговорочное принятие себя. Дорогие, когда вы собой недовольны, Когда вы не хотите что-то принимать в себе, вы тем самым не принимаете и свое право на успех и процветание. Вы сообщаете Вселенной: Я должен измениться, чтобы процветать. Такой, какой я есть, я не достоин успеха. Дорогие, это неправда. Вы достойны успеха такие, какие есть. Все, что вам нужно, это изменить отношение к себе. Многие века вы недостаточно хорошо относились к себе. Но сейчас есть все условия, чтобы изменить это. Осознайте свое божественное достоинство. Осознайте, что ваши недостатки и ошибки временны, приходящие, а потому ничего не стоят. Это лишь этапы вашего обучения, и вы успешно их проходите. Поверьте! Бог очень хорошо к вам относится. Бог высокого мнения о вас. Почему бы и вам не взять с него пример? Второе условие исполнения желания – позитивное мировосприятие. Дорогие, позитивно мыслить – это вовсе не означает делать вид, что у вас все хорошо, когда на самом деле вы этого не чувствуете. Как для успеха следует принять себя, так же надо принять любую ситуацию в своей жизни. Принять не значит смириться и отдать себя во власть этой ситуации. Принять значит назвать вещи своими именами. Если вам тяжело, грустно или обидно, не скрывайте этого от себя. Не пытайтесь притвориться, что этого нет. Позитивное мышление – состоит в том, чтобы, приняв ситуацию и назвав все как есть, найти наилучший выход из нее. Не сдаться, не поддаться унынию, а поверить в себя, в то, что вы справитесь, вы сможете невзгоды обернуть себе во благо. Вера в себя и в свои силы – обязательный атрибут позитивного мышления. А как вы можете не верить в свои силы, если в вас сила Всевышнего. Третье условие исполнения желаний – связь с источником творения. Будьте в контакте с вашей божественностью всегда и везде. Так вы получите силы для любого созидательного дела. Так вы получите истинное представление о том, что на самом деле вам необходимо, что пойдет вам во благо. Так вы сможете передать себя и свою жизнь под управление Духа, который всегда ведет вас наилучшими путями. Дорогие, просто доверяйте Духу, вашему Божественному Я, и вам не придется ни о чем беспокоиться. Волна удачи сама верно и бережно понесет вас, поможет обойти все преграды и доставит к вашему успеху. Четвертое условие исполнения желаний. Сила и осознанность намерения. Вы получаете только то, что хотите, дорогие. Вы творите свой мир именно намерением. Пожалуйста, начните ведать, что именно вы творите. Многие века вам не хватало осознанности, и вы не всегда могли осмыслить, идут ваши намерения во благо или нет». И это неудивительно, ведь вы жили во тьме, в мире не хватало света, которым вы могли бы высветить тот путь, который ведет к вашему благу, и вы сами не могли провести через себя достаточно божественного света для этого. В итоге вы не могли ясно увидеть даже собственные желания. Дорогие, не стоит корить себя за это. Все это вовсе не означало, что с вами что-то не так. Просто представьте, что происходит с человеком, который с залитой солнцем улицы вошел в темное помещение. Ему может показаться, что он ослеп. То же самое произошло и с вами, ангельскими существами, которые из заполненного божественным светом мира пришли на землю. Вам показалось, что вы ничего не видите. Вы перестали ориентироваться в происходящем. Вы даже не могли понять, где вы и что с вами происходит. Вы даже не смогли разобраться в самих себе и в своих нуждах и желаниях. Но вам только казалось, что вы ослепли и заблудились, дорогие. На самом деле вы остались зрячими». Проблема была не в вас, а в окружающей тьме, и вы зажгли свет своих сердец. Это был свет вашей божественности, и вы стали прозревать. Нет, не потому, что ваши глаза привыкли к темноте, а потому, что вы осветили тьму. И теперь вы можете очень хорошо разобраться в себе и в мире. Вы можете очень точно определить, что именно вам нужно для вашего блага. Вы можете предвидеть последствия тех или иных ваших намерений и поступков. Вам больше не нужно действовать методом проб и ошибок. Это значит, вы можете формировать осознанные, ясные и четкие намерения, точно зная, чего вы хотите. Это значит, что вы уже не будете не ведать, что творите что вы будете нести ответственность за свои решения и поступки. Подсказки Духа для вас сейчас доступны как никогда, дорогие. Не бойтесь ошибиться. Выразите намерение на то, чтобы всегда делать наилучший выбор. Обратитесь к Духу за помощью и слушайте свое сердце. Пятое условие исполнения желаний – непривязанность к своим целям. Дорогие, вы знаете о том, что приоритет ценностей Духа является одним из важнейших условий вашего успеха. Пока вы признаете ценность своего божественного Я в качестве высшей, весь мир подвластен вам. Как только вы начинаете превозносить ценности материального мира, они перестают подчиняться вам и вы оказываетесь в их власти. Тот же самый закон распространяется и на ваши мечты и цели. Если достижение цели становится слишком важным, важнее, чем свет и любовь в вашей душе, мечта ускользает. Вы, вероятно, не раз это замечали. Причина проста. Вы не можете справиться с тем, что считаете важнее себя самого. Если что-то для вас становится таким ценным, что ваше самоощущение и чувство собственного достоинства начинает зависеть от наличия или отсутствия этого в вашей жизни, значит, вы делаете эту вещь слишком большой, а себя слишком маленьким. Таким маленьким, что совладать с этой большой вещью вам становится не по силам. На самом деле, эта вещь, чем бы она ни была, только кажется вам большой. То, что на самом деле является большим, это ваш дух, это ваше божественное «я», это вы. В вашей жизни нет ни одной вещи, которая была бы больше. Но поскольку вы могущественны, то своим восприятием можете менять свою собственную реальность. И вещи, значительно меньшие по своей ценности и масштабу, чем вы сами, начинают управлять вами и выходить из-под контроля. В итоге вы теряете их, а ведь стоит лишь перестать придавать им избыточное значение и ставить выше себя, как они займут надлежащее им место, то есть станут служить вам во благо, а не управлять вами. Дорогие, какие бы великие мечты вы ни собирались осуществить, помните, Их величие – ничто по сравнению с вашим собственным величием. Крайон. Не ставьте себя и свое состояние в зависимости от их осуществления или неосуществления. Скажите себе, что вы примете любой вариант. Осуществиться – хорошо, не осуществиться тоже хорошо. Так вы обезопасите себя от излишней привязанности к результату. Это игра, дорогие, прекрасная игра, в которую играют прекрасные ангелы на прекрасной земле. Играйте хорошо, играйте по-настоящему, играйте всерьез и все же играйте весело. И помните, что в этой игре вы не можете проиграть, независимо от того, какие промежуточные результаты вы получаете. Вы уже выиграли, дорогие. Празднуйте победу, и ваша жизнь станет счастливым путешествием по волнам удачи. Да будет так. С любовью к район. Упражнение. Контроль над ситуацией. У многих из нас есть привычка в сложных ситуациях чувствовать себя беспомощными, пешками в руках судьбы, зависящими от обстоятельств. Крайон призывает нас избавляться от этой привычки, так как на самом деле у нас уже достаточно сил, чтобы контролировать любую ситуацию и менять обстоятельства так, как нужно нам. При любом, даже небольшом затруднении, сразу же вспомните, что все в вашей жизни и эта ситуация в том числе создана вами самими. Если вы ее создали, значит, можете и изменить. Скажите себе, «Я есть, сила на моей стороне, я владею ситуацией». Затем настройтесь на волну любви и выразите намерение изменить ситуацию так, как нужно вам. Упражнение «Волна удачи». В спокойной обстановке, наедине с собой – Закройте глаза и представьте, что вы оказались в потоке светлых, чистых, прозрачных и теплых энергий, которые мягко подхватывают вас и бережно несут на своих волнах. Вы наслаждаетесь, купаясь в этих энергиях. Вы полностью доверяете им, так как знаете, что они несут вас только ко благу, но вы не пассивно поддаетесь течению а управляете своим движением в потоке, как опытный пловец или серфингист. Вы ловите волну и синхронизируете свое движение с ее движением, свою энергию с ее энергией. В итоге волна служит вам транспортным средством, и вы тратите минимум своей энергии для передвижения. Если у вас есть реальный опыт катания на волнах, Вспомните его, если нет, представьте, как гребень воображаемой волны несет вас. Но не как щепку, покорную воле волн, а как сильного пловца, который управляет своим телом и контролирует свое движение в волне, одновременно и подчиняясь ей, и сохраняя свою собственную силу. Мысленно или вслух скажите себе «Я на волне удачи». Запомните это ощущение, ведь состояние человека, поймавшего волну удачи, именно таково. Он включается в поток созидательных энергий, позволяет им подхватить и нести себя, но при этом не теряет контроля, встраиваясь в волну, управляет своим движением. Попробуйте в этом состоянии выполнить любое дело, Представьте, что вас несет мощный поток творческих, созидательных энергий. Не удивляйтесь, если обнаружите, что дело сделалось будто само собой. Упражнение «Принятие себя». Важнейшее условие сотворчества с Вселенной в деле осуществления ваших желаний – это полное и безоговорочное принятие «себя». Когда вы намереваетесь достичь какой-то цели, в первую очередь проверьте свое собственное состояние и настроение. Нет ли недовольства собой? Нет ли чувства вины? Не осуждаете ли вы? Не критикуете ли себя за что-то? Даже малейший намек на недовольство собой, на неприятие чего-то в самом себе может свести на нет все ваши усилия по осуществлению мечты. Поэтому лучше не приступать к делу, не выражать намерения и даже не мечтать, пока не исправите это состояние. Сначала разберитесь, чем, собственно, вы недовольны, что не принимаете в себе, за что ругаете или осуждаете себя. Затем представьте, что за вашей спиной стоит прекрасный белоснежный ангел, самое любящее на свете существо. Это другая божественная ипостась вас самих. Посмотрите на себя его глазами. Представьте, что он видит и понимает все то, за что вы себя казните. Представьте, как он обнимает вас и говорит, что вы прекрасны и любимы. И вы ни в чем не виноваты. Он призывает вас к тому, чтобы вы простили себя. Скажите вслух «Я любим и прощен». Вы можете найти и другие формулировки, которые помогут вам освободиться от неприятия и осуждения себя. Например, «я принимаю это в себе», «я отпускаю неприятие себя», «это сущие пустяки», «то, за что я критикую себя», «я освобождаюсь от этого» и так далее. Выберите те варианты, которые будут лучше для вас работать. Упражнение. Сотворчество с Вселенной. Подумайте о том, какое желание вы хотели бы исполнить. Начинайте с чего-нибудь не слишком крупного, но необходимого. Пустые прихоти исполнять не рекомендуется. Вселенную не обманешь. Она-то точно знает, что нам нужно. Убедитесь, что ваше желание исходит из любви, а не из страха. Для этого задайте себе вопрос. «Я делаю это, потому что стремлюсь к тому, что я люблю, и потому что хорошо отношусь к самому себе? Или я делаю это, потому что чего-то боюсь и из-за чего-то тревожусь?» Исполняйте только такие желания, которые исходят из любви. Проверьте, находитесь ли вы в подходящем состоянии, достаточно ли позитивно настроены, Достаточно ли верите в себя? Радует ли вас предстоящее исполнение желания? Если есть недостаточно позитивное настроение, исправьте это, трансформировав данные энергии. Затем вслух выразите намерение получить или сделать то, о чем вы мечтаете. Обратите это намерение к Богу, дорогой Всевышний. Я твердо намерен. Назовите, что именно сделать или получить, и прошу твоей помощи в этом. Если эти слова звучат не очень уверенно, еще раз проверьте, действительно ли вы этого хотите. Затем представьте, что ваше желание уже осуществилось. Мысленно заключите этот образ осуществленного желания в золотистую сферу, Затем представьте, что сфера становится цветком или любым растением, которое вы сажаете в землю. Представьте, как это растение дает корни, приживается. Ведь наше намерение и желание относятся к сфере духа, а чтобы оно превратилось в нечто материальное, его нужно заземлить. Если у вас нет ощущения, что растение укоренилось и налилось соками земли, еще раз проверьте, то ли желание вы выбрали, насколько оно нужно вам. Затем представьте, что золотой дождь божественных энергий проливается на ваш цветок. Вы убеждаетесь, что с ним все в порядке, идете по своим делам. Мысленно скажите «Сбудется хорошо и не сбудется хорошо». Так вы снимете излишнюю зависимость от результата. Находитесь в состоянии пребывания на волне созидательных энергий и не упускайте свои шансы, когда Дух будет подводить вас к нужным дверям.